Но Николай помощи ни от кого принимать не желал. Желание было одно. Остаться в этом овраге, навсегда сдохнуть в нем. «Уйди!» Сквозь зубы процедил он старику и дернул плечом, стряхивая ладонь. Но она даже не шелохнулась. «Ух ты, какой горячий!» «Что вам от меня надо?» Не выдержав, вскрикнул Николай, чувствуя бессильную, закипающую мутной пеной ярость. Ну, теперь-то точно вижу. Перебрал ты, парень. Я-то сомневался поначалу, а теперь я-то думал. Это приступ какой. Подучая какая-то. Да ну, брось. Давай вставай. Николай отвернулся и вцепился в траву. Подымайся-ка, подымайся. Нечего тут валяться. Пойдём. Старик просунул руку под мышку Николая и приподнял его. Раз уж я к тебе слез сюда. Ты чё, бросать? Пойдём. Николай понял, что старик вредный. Прилипучий. И от такого просто так не избавишься. Он поддался. Встал, опёрся на плечо. В голове сильно гудело, на но ноги ничего. Ноги держали. «О, молодец!» — обрадовался старик. «Пойдем, пойдем, посидим на скамеечке, отдохнешь, в себя придешь». Ух ты, вот дела какие, а! Николай уперся и недоверчиво посмотрел на старика. Тот был пониже его, в соломенной шляпе, с короткими силами усами, на, на лацканье буклястого серого пиджака. Поблескавал медаль ветерана. «Да ты не пугайся!» Тут наверху лавочка есть, за деревьями. Посидишь, проветришься. «Там милиция», — хрипло выдохнул Николай и стал вырывать руку. «Турачок! Да тебе самому надо к ним идти. Там определят, направят лечиться». Николай рванулся сильнее. В глазах его застыл испуг, ноги ослабели, стали разъезжаться в стороны. «Да не ершись ты!» Я ж тебя никуда силком тащить не собираюсь, дурачина. Пойдем. Они долго, оскальзываясь, опираясь временами о кочке, придерживаясь за жидкие кустики, выбирались наверх. Старик взмок, сдвинул шляпку на затылок. Он тяжело дышал с присвистом, с надрывом. Садись. Николай плюхнулся на скамейку, вытянул ноги. Его охватило полнейшее безразличие ко всему и прежде всего к самому себе. Ой, ну зачем с ним возятся? Ну какой толк от этой возни? Ну как они не понимают сами? Вот и порядок. Старик стер рукавом испарину, приободрился. Что ж ты с собой делаешь? Ты ведь молодой еще. Небось, немногим за 40 перевалило Тридцать шесть, машинально ответил Николай. Старик покачал головой и промолчал. — Я пойду, — пытался встать Николай. Но старик дернул его за рукав, и он не удержался на ногах. Спинка скамьи больно ударилась в спину. — Ну, куда ж ты пойдешь, куда? Они просидели молча несколько минут. Николай чувствовал себя не в своей тарелке. Но не мог ничего связанного проговорить. И мысли, и слова путались в голове, язык не слушался. А я уже седьмой год на пенсии. Начал старик, подергивая просмоленный ус. Не поверишь, 6 классов образования, всю жизнь формовщиком. А тут, как увлекся книжками, ни днем, ни ночью оторваться не могу. Гулять и то силком себя принуждаю. Всю сыновную библиотеку перечитал. За внуковой книжки принялся. Он большой у меня уже. Николай согласно кивнул. Не слушаю слова. Его совершенно не интересовали ни сам старик, ни его увлечения. Тем более какие-то книжки, внуки. Николай страдал. Он жалел, что всю мелочь оставил в Витюне. И сейчас даже не на что сходить выпить кружку пива. «Ты не поверишь, Достоевского, Федора Михайловича, от корки до корки, все собрание осенил!» «Матерый мужичище был!» «Натреснутый, конечно, с болью большой в сердце, но матерый!» «Какой Достоевский? О каком Достоевском мог рассуждать этот старик с его шестью классами?» У Николая отчаянно ломило в висках. Размеренный неспешный голос сводил его с ума! забивая гвоздями в раскаленную голову каждое слово. Но он не мог собраться силой и прерывать рассказ своего спасителя. «Где ж Витюня, а? Где черти носит этого предателя?» Николай в бессилии заскрипел зубами, ударил кулаком по лавке. «Ты, ты чего?» – испугался старик. «Ты не шебурши, брось!» Но он тут же успокоился, видя, что Николай не собирается ничего предпринимать и сидит тихо. Так он ведь, как писал наш человек, душевный, понимающий наш человек. Весь народ наш такой. У него и преступник, у народа-то, и пьяница пропащий. Он ведь прежде всего несчастный. Он, конечно, преступник и наказан по делам, и пьяница. Но нашего-то человека народ наш. Он за несчастных не считает. Он не отказывается от них. Ты только встань на путь, честный, будь пьяница, преступник. Все тебе позаботится. Коль увидит люди, что за ум взялся, ведь все простят, еще теплее встретят. Как он верно пишет, а? Только я еще скажу, от себя. Терпение не бесконечно у людей. Не надо его терпение это испытывать. Николай был готов встать и убежать, но куда, он не знал. Старик говорил ему то, что он и так прекрасно понимал. О чем читал. Читал не раз. Ты да в самом народе слышал. Но почему-то именно эти негромкие, глуховатые, стариковские слова Звучали убедительнее, Чем призывы с нас самых красноречивых и пугающих плакатов. «Я вот до войны-то помню, по-другому было. Я тогда в деревне еще жил. Сейчас, как говорят, вся Русь-матушка испокон веку Топит себя в пяти хмельном. Мол, обычаи это, то да сё. Нет, неправда это. Сколько я в деревне жил, не помню, чтобы пьяный хоть раз появился на людях. На праздниках и то больше пели, чем пили. Да и мать моя, и отец тоже про старину рассказывали. Обычай, в раке все. Нету такого обычая. Старик даже разволновался, пристал со скамейки. А вот с вас почему-то пошло-поехало. После войны. Ведь казалось, живи, радуйся. Все есть. Чего нету, то будет. Вкалывай себе солнышку до да миру, радуйся. Но нельзя так. 36 всего-то. Да это же... Николай начинал снова одолевать сон. Он был согласен со стариком. Согласен полностью с каждым его словом. Но ему хотелось выпить, заглушить боль, слабость, отчаяние или провалиться в забытье. Чтобы ничего не чувствовать, чтобы уйти из этого жуткого мира, хоть ненадолго уйти. Сам себя через неделю не узнаешь, другим ведь человеком почувствуешь. Да что там другим, ты просто человеком себя почувствуешь. Ведь кто ты сейчас? Николаю уронил голову на грудь. Он еще не спал, но уже и не мог справиться с дремотой, высасывающей остатки сил. Слова еще долетали до него, но он уже был не в состоянии их осмыслить. Через минуту он потерял и возможность слышать. Он провалился в бездонный мрак, в пустоту, без сновидений, без слов, без мыслей. Старик осуждал, рассуждал, говорил. не останавливался, даже когда заметил, что его никто не слушает. Старику просто надо было выговориться. И говорил он не столько для незнакомого, спящего мужчины, сколько для самого себя. 20 лет назад погиб по пьянке. Старик говорил и для него. Он до сих пор не мог смириться с бессмысленной смертью. Не верил в нее. Он просидел еще полчаса, помолчал, думая о свою думу. Потом вытащил из кармана яблоко, обтер его в рукав, положил рядом с Николаем. После чего ушел. Держать рукой за сердце и чуть прихрамывая. А Николай спал, развалившись, подергивая временами то рукой, то ногой. И никто его не беспокоил. Никто не тревожил его сна. Ни участковый Схимников, ни один из вечно меняющихся подставых, ни случайный прохожий. Николай проснулся сам. Рядом... уже сидел Витюня. Увидев, что друг открыл глаза, он ласково с хрипотцой протянул. «Баю, баюшки, баю, слушай песенку мою!» Николай отогнал дурман, весь превратился во внимание. Порадует ли его приятель, может быть, разжился чем? Но ощупывая глазами карманы брюк, заглядывая за пазуху, Он так и не смог ничего обнаружить. «Ага, а вот закусь!» – сказал Витю, не заметив яблоко, лежащее подлинник Николая. И быстро сунул его в карман. Ой, Николай чувствовал себя значительно лучше, чем после первого пробуждения во враге. Сон возвратил ему силы, прояснил голову. Не, не совсем, конечно. Совсем она не прояснялась уже давно. Очень давно. но все же до терпимой степени. Он был готов к новым поискам, хождениям, ко всему тому, что он называл про себя трудностями. «Да ты не отчаивайся, все путем, поводов для беспокойства никаких!» зачистил Литюня, поглаживая чист ткань брюк яблока. «Вот бы помыть бы его еще!» Николай выдавил ехидную улыбку, глядя на давно немытое лицо приятеля. Да у тебя, Витюнь, такой иммунитет, что ты вперёд от него дуба дашь, чем от любой другой заразы. Говорю лучше толком. Чё там у тебя? ведь у Витюня заигазил. Ну, ты знаешь, ну, ничего у меня пока нет. Николай встрепенулся и застыл. Ты понимаешь, ничего мне не вышло. Но это не беда, корешок. Через три минуты магазин уже открывается. Давай-давай, быстро очухивайся. Винные поры ещё не выветрились. Но тело уже было не то. Опять начала возвращаться слабость. Николай встал. Но Девана бодро потянулся. Махнул рукой. Разбухший, заполнивший всю ротовую полость язык, только мешал говорить. Ладно, пойдем. У магазина их ожидал неприятный сюрприз. На двери висела табличка. Буду через полчаса уехала на базу. в виционе присвистнул. до да другого переть. Это даже по времени никак не меньше будет. Ну что, будем ждать, чтобы не мозолить глаза прохожим, они зашли во дворик. Николай при каждом шаге громко шаркал стоптанными подошвами и сам не замечал этого. Закрытый магазин его расстроил окончательно. Вот ведь невезуха, а? Что ж так не прёт. И тут Витюня рази на урод. Николай не смог понять его изумление поэтому насторожился. На ловца калюни зверь бежит. Ты гляди-ка, наш знакомый старый. Ну эту мы сейчас в оборот-то возьмем. Витюня подтолкнул приятеля локтем и устремился к груди порожних ящиков. Его стриженный затылок вновь золоснился и побагровел. Ловецная. Николай последовал за ним, вжимая на ходу головы в плечи. Наконец он увидел, что привлекло Витюнина внимание. Это была женщина. Неопределенного возраста. Примастившаяся среди ящиков. Невзрачная. Из тех, от кого сразу же отводят глаза. Как будто боятся испачкаться. На людных улицах таких встретишь нечасто. Здрасте, нам Навнаша, с кисточкой! А ты все хорошеешь, Зинулька? Женщина, не поднимая головы из-под лоби, окинула недобрым взглядом подошедших. Восторга от встречи она не испытывала. Николай заметил, что Зинулька торопливым жестом спрятала что-то в свою видавшую виды суму. — Че надо? — спросила она каким-то сиплым голосом. И Николай понял. Это наша, отмеченная особой печатью. А значит, и пыжиться перед ней не стоит. И глаз уже был наметанный. Да так, ничего, Зиночка. Посидим, покумекаем. Мы тут с приятелем вот гоношим немножко. Может, и ты в компанию войдешь. Еще что? Женщина отвернулась. Ведь Юня вытащил трешку... И полпригоршни мелочи. Тряхнул это все в ладони. «Боюсь, самим многовато будет. А если что, присоединись, а?» В глазах, почти прикрытых пухлыми верхними веками, Заблестел интерес. Ха -ха -ха. да вам верить себе дороже. Ну, как хочешь, нам больше достанется. У коляньки вон еще рублец есть». Да и недаром бегал, вам взгляни, в ящички почти под тобой, левый-левый, шесть бутылок из-под портухи, и пала из, и пара из-под пива. Женщина придирчиво смотрел содержимое ящика, сокрушенно покачала головой. Их, вот раньше б знать. Николай в разговоры не вступал. Да к чему вся это лишняя обуза? Да и, честно говоря, делиться предстоящей покупкой. Не хотелось. Зачем? Но ведь Тюня повел себя иначе. Зин, я ж тебя чую. Доставай, что ты там припосла Да не боись, все будет честь по тесте. Мне не веришь, вон на Калюню посмотри. Ему поверь, он у нас прирожденный интеллигент. Такой не подведет. Николай кивнул. Нет, его не блещало пить в обществе какой-то незнакомой грязной бабы. Но действовала мужская солидарность. Да и выпить хотелось очень, очень сильно. А чего это твоего интеллигента? Все в дерьме. Ой, да и кровь на них запеклась. Это что это? Николай смутился и спрятал руки за спиной. «Сходил бы, сполоснул, хоть в луже и то дело было бы!» «Не граф я!» — вставил Витюня и выразительно уставился на сумку. «Эх, была не была!» Женщина достала бутылку белого крепкого. «Но вы у меня глядите!» Но после первого стакана она подобрела, разулыбалась. «Эх, пропадай все пропадом! Эх, мать ты моя!» А давай по второму, а? Продавщица из магазина не подвела. Ровно в 35 минут третьего она уже была на месте. Общих денег хватило на бутылку водки, бутылку портвейна, черного как смоль, 19-градусного. И все это перекочевало в Зимкину сумку. С вами тут еще влипнешь. Пойдем ко мне. Все равно украсть у меня нечего. Ну и они пошли. Зинка чуть впереди, а они сзади, оглядываясь, шаря глазами по каждому кустику, будто ожидая, что оттуда вынырнет ни с того ни с сего фигура милиционера и сорвет им предстоящий праздник. Идти было недалеко, но у самого подъезда неизвестно кого дожидавшийся капитан Схимников остановил Зинку. «Так, ты опять тут?» А где же мне быть-то? Вы же меня, товарищу Тишковой, не тревожьте. Инвалид я, на законном отдыхе. Знаю я про твою инвалидность. И про то, чем ты себя до нее довела. Тоже знаю. Твое счастье, что последние полгода от жильцов жалоб не поступало. Зинька сделала вид, что хочет отпихнуть милиционера плечом. тут невольно отшатнул